«Предположим, что Алиби ничего не знает об аресте Терезы. В таком случае мыслимо ли, чтобы оно до сих пор не позвонило сюда? Можно ли представить, что Тереза, отдав ему всю себя, забыла оставить свой адрес и номер телефона?» Ответ — нет. Вывод — он звонил сюда. Меня прошиб холодный пот. «Сегодня утром он звонил сюда, в нашу пустую скабинную лавку». Он звонил в тот момент, когда Клара отводила малышей в плоды страсти, когда Жюли отправилась заниматься собственным расследованием, когда малыши Жереми получали образование в своей зубриловке и когда я строила из себя крутого в квартире Тео. Я отчетливо слышал его 80 безответных звонков, словно они до сих пор разносились по пустой скабиной лавке. «Ну, конечно же!» Он звонил. Он не знал, что Тереза за решеткой, и звонил ей, сгорая от нетерпения продолжить это, даже если придется делать это по телефону. А если он звонил, то значит, должен перезвонить. Это просто неизбежно. Я уставился на телефон и всматривался в него так пристально, что он стал терять материальную оболочку, превращаясь в некоего духа. Правда, неизвестно, злого или доброго. И потом... — сказал я себе. — Если Тереза дала свой адрес этому парню, то, возможно, он может с минуты на минуту возникнуть на пороге нашего дома, распахнуть дверь, ворваться в дом и гонимый инстинктом броситься к ложу своей возлюбленной. Прошло два часа, в течение которых я глаз не спускал с входной двери. Когда она, наконец, открылась, я как ужаленный подскочил со стула. Наверное, впервые появление Жюли... Вызвала во мне досаду. Она удивленно подняла брови. Что стряслось? А ты сказал что-то новое? Я медленно опустился на стул: Нет, ничего нового. А ты? Тоже не густо. Жюлье расспросила некоторых политических шишек, засветившихся в телепередаче, посвященной бракосочетанию Терезы и Мари Кольбера. Ей удалось поболтать с двумя сенаторами, у которых было уже слишком мало пороха в пороховницах, чтобы ожидать от их любовных чувств какого бы то ни было возрождения. А также с одним бывшим министром, которому в свое время по долгу службы приходилось частенько прослушивать телефонные разговоры. Наверное, именно поэтому он никогда не доверял своему телефону. Их, безусловно, очень опечалила кончина коллеги Роберваля, И если они интересовались судьбой его супруги, то лишь в качестве подозреваемой номер один. Гадалка, предсказательница. От таких странных женщин можно ожидать чего угодно. Тогда Жили подумала о команде телевизионщиков, снимавших церемонию бракосочетания. Может быть, Тереза завела роман с одним из творческих представителей съемочной группы? Нет, и здесь тоже тихо. Правда, один оператор с обаятельной улыбкой. «Ничего, такой себе парень» выразил готовность снять новый вариант свадебного торжества, но на сей раз с Жюли в свадебном платье в звездочках и с ним лично облаченным в смокинг жениха. В голосе Жюли, которая как настоящая женщина не могла равнодушно относиться к комплиментам, проскользнули подозрительные нотки самодовольства. Не хватало мне еще этих уколов для полноты кайфа. Мое настроение, наверное, отразилось на моем лице, потому что Жюли тут же тесно прижалась ко мне. Что такое, Бенджамен? Что-то не в порядке? Ее голос струился, словно горячий песок, от которого у меня по всему телу пробежала легкая дрожь. Бенджамен, бенджамен, да пусть все мужики на свете хоть штабелями передо мной ложатся. Любить я буду только тебя. Что она и предложила незамедлительно сделать, нырнув мне под пуловер. Сейчас реванша пробил. Тео, Эрве и все остальные могут возвращаться к тренировкам. Мы побьем их рекорды в пух и прах. Мы уже начинали помаленьку разогреваться, когда раздался звонок в дверь. Черт. Да, согласен. Но, учитывая обстоятельства, мы не могли позволить себе не открыть дверь. На пороге стояла малышка Лейла, самая младшая в семействе Бентаебов. «Привет, Бен. Что с тобой? Тебе жарко?» «Мне временами бывает любопытно. И отчего это все вокруг считают, что я люблю детей?» «Я отходуша», — не дождавшись ответа, пролепетала Лейла. «Он сказал, чтобы ты бежал к нему как можно быстрее. Он говорит, что у него для тебя есть сюрприз».